Номер 6. Воспоминания. Софья. От Агафьи возвращаемся со Златой поздно вечером, по темноте. Бабуля настояла, чтобы накормить нас ужином. Безумно благодарна ей. Мы познакомились случайно на детской площадке, когда Злате было полтора года. Я была совершенно неопытной девятнадцатилетней девчонкой. Суды закончились, я забрала сестру – а что с ней делать, просто не знала. Нянчить ее, когда мать рядом, это одно. А заменить малютки обоих родителей. Агафья в тот день занималась скандинавской ходьбой и поглядывала на меня. Я уже хотела было сказать ей, что пялиться так не обязательно. Но бабуля подошла и сразу определила, что я не мать, а сестра малышки. Мы разговорились и она предложила помощь. Платить старушке я особо никогда не могла. Так, таскала остатки еды из забегаловок, где работала, помогала пакеты из магазина принести. А чуть больше полугода назад я устроилась в посуды в фишенебельный ресторан. Там отличные условия, и платят хорошо, да и домой я могу забирать куда более изысканные блюда. Ну и график, почасовая плата – это мое спасение. Я, наконец, смогла отучиться на шоколатье и начать хоть что-то делать, чтобы выбраться из этой ямы, в которую меня загнала жизнь. Единственное, что меня убивает на новом месте работы – начальница. Первостатейная силиконовая стерва. У нее даже фамилия подходящая – Долина. Только приставки силиконовой и не хватает. Собственно, именно из-за нее я сегодня и задержалась. Видите ли, у них там сбор каких-то важных шишек вечером намечался. А мой сменщик опаздывал. А я-то здесь при чем? Особенно учитывая, что никто мне не планировал оплачивать эти 15 минут. Только потеряла я куда больше. Ведь я опоздала навстречу, чтобы отдать шоколад. Меня унизили и послали, так что я осталась с тремя увесистыми и дорогими коробками шоколада, которые теперь надо придумать, куда продать. Соня! Злато дергает меня за рукав, когда подходим к подъезду. Да, одуванчик мой, улыбаюсь сестренке. Ты обещала моложенку, улыбается в ответ. Точно, хмурюсь. Прости. Веду мелкую в супермаркет по соседству. Уставшая, будто весь день мешок с цементом таскаю на плечах, плетусь к выходу, ведя за собой сестру, и влетаю в широченную грудь бугая. Бросаю взгляд на мужчину и вздрагиваю. Уголовник какой-то! Лысая башка, квадратный подбородок, покрытый жесткой щетиной, и острый взгляд смотрит так, будто я букашка. «Простите!» — бурчу и обхожу мужчину, ускоряясь к выходу. «Ничего!» — басит мне вслед. Оборачиваюсь, а он смотрит на меня неотрывно и даже не стесняется. Хмурюсь и скрываюсь за дверью. Ведомая каким-то животным инстинктом, подхватываю злату на руки и в прямом смысле бегу домой. «Что случилось?» — любопытствует мелкая, крепко держа свой пломбир. Я вспомнила, что дома много важных дел. Безбожно вру и оборачиваюсь, убедиться, что этот шкаф не пошел следом. Но, заметив его на улице, чуть не падаю, поскользнувшись на нечищенной дорожке. Правда, когда вижу, как он садится во внедорожник, Немного расслабляюсь, но все равно залетаю домой и закрываюсь на два замка. Сердце трепещет. Я уже забыла, что такое бояться каждого встречного. Этот тип совершенно не похож на обычного посетителя нашего супермаркета. Наверное, именно поэтому я и перепугалась. Когда меня отпускает, я чищу ванну. И бухнув туда солидную порцию дешевой пены для ван, включаю воду. Злато, услышав, что я иду по ее душу, прячется под одеялом. А где это злато? Каждый раз, и сегодня тоже делаю вид, будто не вижу. Комна в своей кровати, а сестра лежит и тихо хихикает. Куда делась моя сестренка? Ой, ой, ой. Хожу по комнате. Как же быть? Я ей делаю ванну с ее любимой вишневой пенкой, а она пропала. Сегодня с вишней? Выскакивает из-под одеяла и чуть не с разбега запрыгивает ко мне на руки. Неси меня. Разваливается, что еле удерживаю ее. Ну ты и коза. Качаю головой. Я уже привыкла, что вся моя жизнь крутится вокруг сестры. Все, что было до гибели родителей, я уже не помню. Это было будто в другой жизни и не со мной. Вечеринки, поездки за границу, торт в 15 килограммов на 16 лет и покатушки на лимузине с друзьями на выпускной. Я бы очень хотела, чтобы Злата пошла в частный детский сад, но пока мне тупо не хватает денег. Да, как сирота, злата имеет право на пенсию по потере кормильца, и государство подкидывает копеечку за то, что я ее опекун. Но легче от этого не становится. Я одна. У меня даже парня нет. Есть только Агафья. И то иногда. Купаю малявку и размышляю над своей жизнью. Сегодня был странный день. Я встретила Михаила. Он оказался мутным типом, который, кажется, решил, что я экскортница, готовая за его великодушную помощь переспать с ним. Да уж, половина или даже не больше партнеров отца по бизнесу были такими же. Брали, что хотели, а если не могли взять, платили. У них в голове не укладывается, что кто-то может им отказать. Только вот раньше я была под защитой отца. Кто не так на меня смотрел, огребал сразу. Я была неприкосновенна. А как теперь? Ума не приложу. Я точно знаю, как действуют такие мужики, как Михаил. Но как их отшивать, чтобы не нажить себе проблем, увы, не знаю. Укладываю Злату спать в обнимку с любимым уродливым зайцем. И, закончив публиковать в соцсетях коробки, которые остались, тоже заваливаюсь на кровать. Сон приходит моментально, а тело будто свинцом наливается. Посреди ночи просыпаюсь от резкой тяжести на груди. Опускаю взгляд и вижу, что мелкая со своего диванчика переползла ко мне. Надо отучать ее спать со мной. Но думаю, что мне самой так спокойнее, поэтому я ей не тороплюсь. Обнимаю малявку и спокойно засыпаю. А утром вместе с пеликанем будильника начинается мой день сурка. Встать в пять сорок, умыться, позавтракать, накраситься и привести вещи в порядок. Распихать сестру в шесть десять, накормить, одеть и отвести в садик к семи утра. А потом бегом на остановку и на перекладных на работу. В восемь я там. Сначала уборка, пока ресторан закрыт. А с десяти и до пяти я у мойки. Но сегодня вторник, и я работаю до трех. По вторникам я езжу за ингредиентами для шоколада. Забираю злату после сон-часа, и мы вместе гуляем по магазинам. Что могу, оформляю доставкой, остальное тащу сама. Вот и сегодня поглядываю на часы, и как только пробивает три, я домываю партию тарелок и снимаю увесистый фартук. — Ты куда собралась? Сзади подходит начальница. Оборачиваюсь и сдержанно улыбаюсь. Сегодня вторник, я до трех, уже три двенадцать, так что мне пора. — Но Макс еще не пришел. А я здесь при чем? Кто всё мыть будет? Сейчас время ланча. Зал битком. На раздатке посуда тает на глазах. И все тот же вопрос. Я полгода работаю по вторникам до трех. Вешаю фартук сушиться. Слушай, Соня, мне плевать, до скольки ты работаешь. У нас ЧП, и ты должна остаться. Почти рычит начальница и смотрит надменно, будто я шваль подзаборная Ох, мне бы было и время вернуть. Я бы пошла напрямую к владельцу ресторана и заставила уволить эту мымру за неуважение к сотрудникам. Отец всегда говорил, что надо ценить своих подчиненных. Если бы не они, то никакого бизнеса бы не было. Да, я маленький человек в большом производстве, но я за смену перемываю, наверное, тысячу тарелок. Можно было бы и поуважительнее со мной общаться. Я ни разу не опоздала, ни накосячила и даже не разбила ни одной тарелки. Василиса Егоровна, снова стараюсь улыбнуться. Я все понимаю, но мне надо в садик забрать сестру. Пусть родители заберут, презрительно бросает. Они не могут. Сижу, Рассчитывайте меня, и я пойду. Я вчера и так из-за вас опоздала и потеряла крупного клиента. Определись, девочка. Нависает надо мной. Или ты здесь работаешь, или еще где-то. Вы не можете распоряжаться моим свободным временем. Гордо поднимаю подбородок. «Если это не отражается на основной работе, вы не имеете права мне мешать». «Да мне плевать. Если ты сейчас уйдешь, то что?» Поднимаю брови. «Уволите? За что? Ни по одной статье не получится. Расскажу о твоей безалаберности директору!» — фыркает. «Да хоть владельцу!» — хохочу. — Ни тот, ни другой уверенно не знают о моем существовании. А значит, отправят вас разбираться со мной самостоятельно. Ну а если надумаете, не могу заткнуться, меня прорвало, то не забудьте перед этим посчитать все мои задержки на работе сверх нормы. Думаю, там уже на кругленькую сумму набежала. Что? «Сто рублей здесь, двести там, а в конце смены плюс пара тысяч в карман?» Смотрю прямо в глаза женщине. Думаю, я права. Ответить она мне не может, так что я просто уезжаю. А забрав Злату из садика и даже не встретив недовольства со стороны Татьяны Николаевны, иду по магазинам. Стараюсь успеть до шести и закончить все дела. «Мне очень надо домой к семи вечера». Я жду клиентку. Доезжаем домой с кучей тяжелых сумок буквально за десять минут до назначенного времени встречи. Открываю дверь ключом, а телефон разрывается в кармане. Наверное, Дарья звонит. Смотрю на экран, но номер неизвестен. Ставлю сумки в коридор и отвечаю. «Да, слушаю». «Ты где шляешься?» Внезапно звучит в трубке голос Михаила.